2000 года. Дорогой Франклин, я сижу в маленькой кофейне, в Чатеме и потому пишу тебе от руки. Ты всегда отлично расшифровывал мои неразборчивые каракули на почтовых открытках, ведь я предоставила тебе такую обширную практику. Парочка за соседним столиком отчаянно спорит о процедуре заявки на бюллетени для заочного голосования в округе Семинол. Похоже, подобные мелочи поглотили страну. А все окружающие превратились в процедурных педантов. И все равно я греюсь в их жарком споре, как у печки. От собственной апатии меня знобит. В Бейгел-кафе домашняя обстановка. И вряд ли официантку рассердит мое долгое сидение с блокнотом за единственной чашкой кофе. И весь чатом уютен. В нем чувствуется подлинность Средней Америки, на подделку которой благополучные города вроде Сток-Бриджа и Ленокса тратят кучу денег. На его железнодорожный вокзал до сих пор прибывают поезда. главная улица щеголяет традиционными фасадами бакинистических магазинов забитых романами лорана Эстлмана, которые ты так жадно проглатывал Пекарен с подгоревшими по краям горячими булочками с отрубями благотворительных лавок киношек высокопарно называемых театрами ибо уколобые туземцы почитают британское правописание более утонченным, и винного магазина, который наряду с красным вином в двухлитровых бутылях для местных, приберегая для приезжих поразительно дорогой калифорнийский зенфандель. Ныне, когда большинство местных предприятий разорилось, жизнь этого неопрятного городка поддерживает жители Манхэттена, купившие здесь вторые дома. и, несомненно, новое исправительное заведение на его окраине. Я думала о тебе по дороге сюда, о чем можно и не напоминать. Для разнообразия я пыталась нарисовать себе человека, которого представляла на твоем месте до нашей встречи. Конечно же, перед моим мысленным взором представал конгломерат из бывших бойфрендов, которыми ты меня всегда подразнивал. Некоторые из моих романтических знакомых были милыми, хотя, если женщина считает мужчину милым, их отношения обречены. Когда бы настал конец эпизодическим партнерам в Орле или Тель-Авиве, считай неудачником, я вынуждена удовлетворилась бы жилистым интеллектуалом, чей метаболизм с дикой скоростью сжигает бурду из турецкого гороха, острые локти, выдающееся Адамово яблоко, узкие запястья, строгий вегетарианец, страдалец в очках, читающий Ницше, несовременный и презирающий автомобили, ярый велосипедист и горный турист с маргинальной профессией, может, гончар с любовью к лесам и огородам, чьи стремления к непритязательной жизни — наполненный физическим трудом и любованием закатами на крыльце, несколько противоречит холодной подавляемой ярости, с которой он швыряет неудавшиеся вазы в мусорный контейнер. Пристрастие к марихуане, к размышлениям, слабо выраженное, но безжалостное чувство юмора, сдержанный смех, массажи спины, повторное использование отходов производства, индийская музыка, ситары и заигрывание с буддизмом, кое он, к счастью, не понимает, витамины и крибич, водяные фильтры и французское кино, пацифист, обладатель трех гитар, но не телевизора, неприятные воспоминания о спортивных командах детства, намек на ранимость вредеющих на висках темных волосах, конский хвост, струящийся по позвоночнику, болезненно-бледное лицо, нежный, убаюкивающий секс, странный деревянный талисман на шее, который он не хочет ни объяснить, ни снять даже в ванной, дневники, которые я не должна читать, страницы, обклеенные газетными заметками о нашем ужасном мире. Жуткая находка. Полиция обнаружила части мужского тела, включая две руки и две ноги. В шести автоматических камерах хранения на центральном железнодорожном вокзале Токио. Проверив все две с половиной тысячи шкафчиков, полицейские нашли и ягодицы в черном мусорном мешке. Циничное отношение к государственному политическому курсу Неослабное ироничное безразличие к массовой культуре. А самое главное — беглый английский с заметным акцентом «иностранец». Мы жили бы в сельской местности, в Португалии или в маленькой деревушке в Центральной Америке, и покупали бы на соседней ферме парное молоко, свежее масло и солнечные тыквы. Наш каменный коттедж был бы обвит ползучими растениями. На окнах в ящиках пламенели бы красные герани, и мы пекли бы тягучий ржаной хлеб и морковные печенья для деревенских соседей. Очень образованный партнер из моих фантазий удобрял бы почву нашей идилии для семян собственного недовольства. и в окружении даров природы превратился бы в язвительного аскета. Тебе смешно? А потом появился ты, высокий, широкоплечий мясоед, скопной белокурых волос, легко обгорающий на пляже. Море аппетита! Громкий смех. Непристойные анекдоты. Сосиски в булке и даже не немецкие колбаски на восточной 86-й улице, а жирные, ужасающие розовые свиные потроха. Бейсбол, кепки с названиями команд, комедии блокбастеры, сырая вода из-под крана и упаковки пива. Бесстрашный, доверчивый потребитель, читающий этикетки только для того, чтобы убедиться, там полно добавок. любитель дорог, обожающий свой пикап и считающий велосипеды уделом тупиц, грубый секс и крепкое словцо. тайное, хотя и не прибегающая к оправданиям пристрастия к порно. Детективы, триллеры и научная фантастика. Подписка на National Geographic. Барбекю. 4 июля и намерение «Когда пробьет час» заняться гольфом, наслаждение любой неполноценной пищей, вроде чипсов. Ты смеешься, но я это не ем. Ты же обожаешь что угодно, больше похожее на упаковку, чем на еду, и по меньшей мере в шести этапах переработки от фермы. Брюс Спрингстин. Ранние альбомы. Из окна твоего пикапа несется музыка на всю громкость. Твои волосы развиваются, ты фальшиво подпеваешь. Как случилось, что я полюбила человека, которому медведь на ухо наступил? Бич-бойс, Элвис, ты никогда не терял своих корней, не так ли? Ты любил старый рок-н-ролл, высокопарный, но не отсталый. Я помню, как ты привязался к Перл-джем. как раз, когда Кевин потерял к ним интерес. Прости. Музыка, по-твоему, должна быть громкой. У тебя не было времени для моего Элгара, моего Леокотке, хотя ты сделал исключение для Аарона Коупленда. Ты утирал глаза в Тенглвуде, будто смахивал Машкару, надеясь, что я не замечу, как тихий город заставил тебя плакать. И простые очевидные удовольствия. Зоопарк в Бронксе и ботанические сады. Аттракцион русские горки на Кони-Айленде. Паром до да Стейтон-Айленд. Только ты из всех моих знакомых нью-йоркцев посетил статую свободы. И однажды ты и меня туда затащил. И мы были единственными пассажирами парома, говорившими по-английски. репрезентативное искусство эдвард хоппер и боже мой франклин республиканец вера в сильную оборону но компактное правительство и низкие налоги и физически ты был сюрпризом ты сам был сильной обороной временами ты беспокоился что я считаю тебя слишком тяжелым ведь я так восхищалась твоими размерами хотя ты весил вполне стандартно Семьдесят пять килограммов, и всегда мучился, стоит ли минутное удовольствие от сырных чипсов, нависающих над древнем двух килограммов. Для меня ты был огромным, таким сильным и крепким, таким широким, таким основательным. Никаких изящных запястьй из моих фантазий. Ты был сложен, как дуб. Я могла подоткнуть к тебе подушку и читать. По утрам я могла устроить свою голову в переплетении твоих ветвей. Как нам везет, когда мы получаем не то, чего, по нашему мнению, желаем, как же я, наверное, устала от той глупой привередливости в еде и как возненавидела за унывные жалобы ситар. Но самым огромным сюрпризом было то, что я вышла замуж за американца, и не просто за человека. случайно ставшего американцем. Нет, ты был американцем не только по рождению, но и по собственному выбору. Ты был настоящим патриотом. Я никогда прежде не встречала ничего подобного. Деревенщин, да, невежественных, недалеких, никуда не выезжавших, считавших Соединенные Штаты целым миром. По их мнению, говорить что-то против США значило поносить Вселенную, или воздух, ты посетил пару стран, Мексику, Италию, катастрофическое путешествие с женщиной, чье аллергическое соцветие включало и аллергию на томаты, и решил, что любишь собственную страну. Нет, не так, что ты любил свою собственную страну, ее уравновешенность и деловитость, ее практичность, Ее скромность и особый акцент на честность. Я сказала бы, и я это сказала, что ты был очарован архаичной версией Соединенных Штатов, той Америкой, какой она была когда-то или никогда не была. Но ты был очарован идеей. А ты сказал бы, и ты это сказал, что часть той прежней Америки была идеей, и это больше того, на что могло бы претендовать большинство стран, представлявших в массе своей путанное прошлое и очертания на географической карте. И ты сказал, что это была прекрасная идея, ты подчеркнул, признаю твою правоту, что страна, стремившаяся превыше всего сохранить возможность своих граждан делать то, что они хотят, именно то место, что должно было очаровать людей вроде меня. Но так не получилось, — возразила бы я. А ты бы возразил, что это все равно лучше всего остального, и мы прекратили бы спор. Это правда, что я разочаровалась. Однако я все равно хотела бы поблагодарить тебя за то, что ты познакомил меня с моей страной. Разве не так мы встретились? Я решила поместить объявление на одном крыле и... в Мазер Джоунс и Роллинг Стоунс. И поскольку я смутно представляла, какие нам нужны фотографии, агентство Young and Ruby прислало тебя. Ты появился в моем кабинете, во фланелевой рубашке и пыльных джинсах, соблазнительно дерзкий. Я изо всех сил старалась вести себя профессионально, но меня отвлекали твои плечи. Франция. — предложила я. — Долина Роны. А потом я разволновалась из-за расходов. — Твой билет, гостиница. Ты рассмеялся. — Не глупи. Я найду тебе долину Роны в Пенсильвании. Что ты и сделал. До тех пор я всегда считала Соединенные Штаты отправной точкой своих путешествий, дерзко пригласив на свидание меня, руководителя. с которым у тебя были деловые отношения. Ты вырвал у меня признание, что родись я в любом другом месте, Соединенные Штаты Америки были бы первой страной, куда я отправилась. Что бы я ни думала, невозможно игнорировать страну, которая заправляет миром, дергает за веревочки, снимает кинофильмы, продает Кока-Колу, экспортирует трек аж до явы. к которой надо как-то относиться, пусть даже враждебно, которая требует, если не одобрения, то хотя бы неприятия, то есть, повторюсь, чего угодно, только не игнорирование. И эта страна, которую из всех других стран посетил бы ты, нравилась бы она тебе или нет, и в какой бы точке планеты она не находилась. «Ладно, ладно», — протестовала я, — «хорошо». Я согласна посетить ее. Итак, я ее посетила. Ты помнишь свое удивление тех первых дней? Оказалось, что я никогда не была на бейсбольном матче или в йеллоу или в Гранд-Каньоне. Я смеялась над ними. А еще я никогда не ела в Макдоналдсе горячий яблочный пирожок. Я признаю. Он мне понравился. Ты сказал, что когда-нибудь не будет никаких Макдоналдсов, а огромное их количество вовсе не означает, что горячие яблочные пирожки неизумительно вкусны. И разве это не привилегия? Жить в то время, когда их можно купить всего за 99 центов. Это была одна из твоих любимейших тем. Изобилие, копирование, популярность совсем не обязательно ведут к обесцениванию, и само время делает все вещи редкими. Ты любил смаковать настоящее время, и больше всех моих знакомых сознавал его мимолетность. Также ты воспринимал свою страну. Она не вечна. И, конечно, империя, чего вовсе не надо стыдиться. История соткана из империй. а Соединенные Штаты — самая великая, самая богатая и самая справедливое из всех когда-либо господствовавших на земле империй. Ее падение неизбежно. Это логический конец всех империй. Но нам повезло, говорил ты. Мы приняли участие в самом захватывающем социальном эксперименте всех времен и народов. Конечно, империя несовершенна, Добавлял ты с той же поспешностью, с которой я до рождения Кевина говорила, что у некоторых детей бывают проблемы. Однако ты сказал, что если бы Соединенные Штаты были основаны или распались в течение твоей жизни, пережили экономический коллапс, были завоеваны агрессором или разложились изнутри, ты рыдал бы. Я тебе верю. но иногда в те дни, когда ты возил меня в Смитсоновский институт, заставлял перечислять президентов в хронологическом порядке, допрашивал с пристрастием о причинах хеймаркетских волнений. Мне казалось, что я посещала не просто страну, я посещала твою страну, ту, что ты создал для себя, как ребенок строит хижину из леденцовых палочек. Это была восхитительная копия. Даже сейчас, когда я натыкаюсь на преамбулу Конституции «мы народ», у меня мурашки бегут по коже, потому что я слышу твой голос. Декларация независимости. Мы исходим из той самоочевидной истины. Твой голос. Ирония. Я думала о тебе. и иронии. Ты всегда злился, когда мои европейские друзья обвиняли наших соотечественников в отсутствии чувства иронии. Однако, по иронии судьбы, в конце 20 века ирония в США была колоссальной, хотя и болезненной. В 80-х повсюду присутствовало ретро, но во всех дешевых забегаловках 50-х, построенных как вагоны Рестораны с их хромированными табуретами и огромными кружками шипучки из корнеплодов ощущались фальш и отстраненность. Ирония сводится к тому, чтобы одновременно иметь и не иметь. Ирония подразумевает ханжеское дилетантство, отрицание. Квартиры некоторых из наших друзей изобиловали сардоническим китчем, крохотными куколками. рекламой кукурузных хлопьев, Кэллок двадцатых годов. Посмотрите, как съедаются целые миски хлопьев. В рамочках, то есть одними пустяками. Ты бы так жить не стал. О, не иметь чувства иронии, видимо, предполагала незнание, слабоумие, отсутствие чувства юмора. А у тебя чувство юмора было. Ты из вежливости посмеялся немного. над чугунной лампой в форме наездника, которую Белмонд купил для каминной полки. Ты понял шутку. Ты просто не считал ее удачной и в свою собственную жизнь впускал предметы действительно красивые, а не только смешные. Такой и умница. Ты был искренним не только от природы, но и по замыслу. Американец по личному повелению. Ты заключал в себе все, что было в этом хорошего. Если человек наивен по личному выбору, можно ли назвать это наивностью? Ты ездил на пикники. По памятным датам ты посещал национальные памятники. На матчах Мец ты фальшиво, но громче некуда распевал государственный гимн «О, земля свободных!» и никогда не ухмылялся. Ты утверждал, что Соединенные Штаты балансируют на экзистенциальном лезвии. Это беспрецедентно процветающая страна, где буквально у каждого достаточно еды. Страна, которая борется за справедливость, предлагает почти любые развлечения и виды спорта, религии и этническую принадлежность, профессию и партийность. обладает потрясающим и разнообразным ландшафтом, флорой, фауной и климатом. И если в этой стране невозможно жить богатой, полной жизнью, с красавицей, женой и здоровым сыном, то это невозможно больше нигде. И даже сейчас я думаю, что ты, возможно, был прав. Но это может быть невозможно нигде.